Глава 15. Сейчас? Да. Но который час? Плевать на время, выслушай меня. Передай мне, пожалуйста, очки. Не нужны они тебе здесь темно. Камила, прошу тебя. О, спасибо! Я лучше слышу с моими окулярами. Итак, солдат, чему я обязан этой засадой? Камила перевела дух и выложила ему все. Говорила она долго. «Доклад окончен, господин полковник». Филибер был ошеломлен. «Молчишь?» «Да уж, это всем наступлением наступление». «Ты против?» «Подожди, дай мне подумать». «Кофе?» «Хорошая мысль. Выпей чашечку, а я пока приду в себя». «Что тебе принести?» Он закрыл глаза и махнул на нее рукой, предлагая убраться. «Итак, я скажу тебе честно, не думаю, что это хорошая идея». «Да». Камила прикусила губу. «Да». «Почему?» «Потому что ответственность слишком велика». «Такой ответ меня не устраивает. Он ничего не объясняет. У нас куда ни плюнь, попадешь в человека, не желающего брать на себя ответственность». Их слишком много, Филибер. Ты же не думал об этом, когда пришел забрать меня с ледяного чердака, где я три дня лежала без еды и воды? Еще как думал, представь себе. И что, жалеешь? Нет, но ты не должна сравнивать, это совсем другое дело. Ничего не другое, в точности то же самое. Они помолчали. Ты прекрасно знаешь, что это не моя квартира. Мы обречены. Казнь не отменена, а всего лишь отсрочена. Уже завтра утром я могу получить официальную бумагу, предписывающую мне освободить помещение в течение ближайшей недели. Да ну, сам знаешь, каковы эти дела о наследстве. Вполне может так выйти, что ты еще лет десять здесь прокантуешься. Или меня выкинут уже через месяц. Поди знай. Когда речь идет об очень больших деньгах, даже самые ужасные сутяги в конце концов договариваются. Филу, не смотри на меня такими глазами. «Ты слишком многого от меня хочешь?» «Ничего я не хочу. Я прошу тебя довериться мне». «Камилла...» «Я... Я никогда вам не рассказывала, но пока мы не встретились, у меня и правда была сволочная жизнь. Ну да, если сравнивать с детством франков, все покажется игрушками, но мне все-таки кажется, одно другого стоит. Просто мне вливали яд по капле. И потом я, не знаю, как это случилось...» Наверное, я вела себя как идиотка, но... Но ты? Я... я потеряла всех, кого любила. И... И? И когда я говорила, что в целом мире у меня есть только ты, это была... Ну как мне тебя убедить? Вчера был мой день рождения. Мне исполнилось 27, и поздравила меня только мать. Увы. Сказать, что она мне подарила? Пособие по похудению. Смешно, правда? Остроумно до невозможности. Мне жаль, что приходится доставать тебя, Филибер, но ты должен помочь мне еще раз. Еще один раз. Обещаю, больше я тебя ни о чем не попрошу. У тебя был день рождения, всполошился Филибер. Почему же ты нам ничего не сказала? Плевать на день рождения. Я хотела тебе рассказать, но по большому счету все это не имеет никакого значения. Еще как имеет. Я был бы рад подарить тебе что-нибудь. Вот и прекрасно. Сделай это сейчас. Если я соглашусь, Ты позволишь мне еще поспать? Так и быть. Какой уж там сон».